Глава шестая. Неуемный темперамент. Ах, уважаемая Оксана, вы только гляньте, какими невероятными восхитительными видами природы великий создатель наградил эту дикую страну. Какая зелень, какие милые и наивные аборигены. Витус Ринд потянул по воде на себя. Конь по кличке Гордый тут же приподнялся на задних копытах и прыгнул вперед. Витусарин сдавленно охнул, но тут же развеселился еще больше. Вы правы, уважаемый, проститутка Ксана приторно сладко улыбнулась. Признаться, я едва согласилась принять ваше предложение прогуляться за пределы Икчуна, но теперь совершенно не жалею об этом. Проститутка Ксана, в отличие от Виту Саринта, не дергает свою кобылку по кличке пчелка из стороны в сторону. Для женщины она неплохо держится в седле, и это при том, что она сидит по-женски, свисив ноги на левую сторону. Иначе подол ее пышного платья цвета лайм задрался бы самым постыдным образом. Мелак Зелуч, личный секретарь купца Ринта, лишь молча скрипнул зубами от злости. «Проститутка, проститутка, я ведет себя как порядочная женщина». Не от хорошей жизни, а от бедности и безысходности. Больше семи лет назад Милак нанялся личным секретарем купцу Лепаду Так-то грех жаловаться. Работа не пыльная, а жалование вполне себе приличное. Одно плохо. Милак тихо вздохнул. Неуемный темперамент Витуса Ринта носит его по всему белому свету. Последний раз побывать дома в милой сердцу Патрии, Довелось больше четырех лет назад. И вот теперь все тот же неуявный темперамент занес витусаринта в далекую дикую Тассунару. Торговые дела еще ладно. Переписка с партнерами, договора, векселя, проценты. Работа хоть и скучная, но привычная и хорошо знакомая. Так нет же. Милак в очередной раз ткнул пятками в лошадиные бока. Старый конь по кличке Гиря недовольно шевелил ушами и едва-едва соизволил прибавить шаг. Сегодня днем, после сытного обеда с бутылочкой доброго вина, все тот же неуемный темперамент понес витус за пределы их чуна. Именно так называется местный город на берегу Бескрайнего океана, почти на самой северной конечности Тоссунары. А все потому, что вчера вечером на приеме у Витуса Ветига, патрийского консула, Витус Ринд имел несчастье познакомиться с Ксаной. В их чуне хватает борделей. Милак сам пару раз навещал местных красавиц, но вот женщин с севера материка на уран мало. Вот и приезжают доступные красавицы типа Ксаны. Чтобы кружить головы до пропорядочным купцам и дарать по три шкуры за одну ночь. Да и ладно, если вы просто требовали за свои раздвинутые ножки слишком много. Деньги, оно дело наживное, так нет же. Зубы вновь недовольно скрипнули. Мелок искоса глянул на проститутку. Та же Ксана любит гануть пальцы и требовать к собственной персоне особого отношения. Вот Витусу Ринту и пришла в голову гениальная идея свозить шлюху на загородную прогулку. Маленькая кавалькада неторопливо скачет по пыльной дороге. Витус Ринт вовсю красуется перед Ксаной, поет соловьем и пушит хвост, словно павлин. В ответ Ксана мило щебечет всякую чушь и весьма тонко восхищается уважаемым купцом. Мила, то и дело отворачивает лицо. Глаза бы не видели. Хорошо, что хоть окрестностями, слава богу, и в самом деле можно любоваться до бесконечности. Тассунара горная страна. Буквально через несколько километров узкая и пыльная дорога пошла в гору. Еще через несколько километров с края проезжей части открылся великолепный вид на Икчу. Огромный город толстой темно-красной полосой – Примостился на берегу Якчунского залива. На северо-окраине, на высоком холме гордо возвысился замок местного князя. Дальше на восток, за широкой полосой изумрудной воды, можно разглядеть огромный остров Инран. Тонкая линия крепостных стен отделяет городские кварталы от пригородов. Зеленые прямоугольники рисовых полей едва ли не вплотную подходят к крайним домам. То тут, то там, на прибрежной равнине маленькими живописными кучками разбросаны убогие жилища местных крестьян. Возле каждой деревни в обязательном порядке растет небольшая бамбуковая роща. По дороге навстречу то и дело попадаются аборигены. В основном крестьяне и мелкие торговцы. Каждый раз местные жители замирают в немом изумлении и на всякий случай теснятся к краю дороги. То, что сначала Милак принял за женское платье, на самом деле таким не является. Это так называемое кимоно – местная одежда и мужчин, и женщин. Хотя на крестьянах гораздо чаще можно встретить серые куртки и короткие штаны. Вместо сумок или вещевых мешков за плечами аборигенов – огромные плетеные корзины. Самое ужасное – это местные дворяне. Если крестьяне и торговцы в ужасе шарахаются от коней Витуса Ринта и Ксаны, то эти город с гордым видом замирают на месте. Глаза так называемых самураев превращаются в узкие щелки, а ладони очень даже выразительно обнимают рукоятки страшных мечей. От столь грозного решительного вида начальство пропадает желание смеяться над нелепыми прическами местных дворян или потешаться над их просторными шароварами, что издалека можно легко принять за черные юбки. Экзотика во всем своем прекрасном и ужасном великолепии. Мелак нервно покосился на очередного местного дворянина в изрядно потертой накидке без рукавов. Уж слишком-то Сунара не похожа на милую сердцу Патрию с ее приветливыми крестьянами и достойными дворянами. Здесь все, абсолютно все, совершенно другое, совершенно чужое. Витус, мелак, чтобы сил ударил пятками в лошадиные бока, гиря нехотя прибавил шаг. «Нам лучше вернуться назад». «Это еще почему?» — Витус Ринта садил гордого, конь недовольно пыркнул. «Витус!» — Милак придержал коня возле купца. «Мы удалились от стены к чуна гораздо дальше, чем на десять километров». «Ну и что?» Витус Ринт обладает дьявольским чутьем на выгодные торговые сделки. Когда нужно, он умеет торговаться, как старый выживший из умоскряга, А вот изучением местных законов и правил Витус откровенно пренебрегает. «Ну как же, Витус!» Милак перевел дух, от дурного предчувствия защемило сердце. «Согласно договору, мы, как представители фа 3 не имеем права удаляться от стены Кчуна далее, чем на десять километров. Это очень и очень серьезно. У вас, уважаемые, могут быть большие неприятности». «Плевать!» — Витус Риндгилой развернул гордо на месте. «Я вольный человек. Куда хочу, туда скачу». Пятки витусарин Витуса Ринта в бока коня. Гордо и лихо прибавил шаг. Проститутка Ксана легкомысленно рассмеялась. Пчелка под ее седлом и без всяких понуканий припустила вслед за купцом. У Милага опустились руки, как в прямом, так и в переносном смыслах. Для дорогой проститутки договора, запреты и местные дворяне с ужасными мечами находятся за пределами ее понимания. Тем более конная прогулка с богатым купцом обещает ей принести доход не в одну сотню тагов. За пределами родной Патрии Витус Рин питается особую слабость к продажным женщинам, да и в родном отечестве он постоянный клиент многочисленных публичных домов. горды и пчелка унесли купца и проститутку дальше по дороге. Немолодой крестьянин с двумя мешками на палке через плечо от страха шлепнулся прямо в пыль. Гиря под седлом самого Милага опять отстал. Старому коню далеко до более молодых и горячих собратьев, зато его аренда стоит заметно дешевле. Дорога плавно поднимается в гору и резко сворачивает в левую сторону. Гряда высоких холмов огораживает Приморскую долину и город с юга. Бог знает, в какой седой древности местные жители прокопали между соседними холмами рукотворные ущелья. Чтобы песок и камни вновь не засыпали дорогу, две стены из тяжелых каменных блоков подпирают склоны холмов. Как Милак слышал от Витуса Витига, консула Чуне, подобные подпорки весьма распространены в Тасунаре. Ведь империя хоть и находится на огромном острове, но все равно является горной страной. Вход в рукотворную щель все ближе и ближе. Милак вытянул шею. Дорога плавно заворачивает в левую сторону. Противоположного выхода не видно. Но самое ужасное другое. Из рукотворного ущелья выбегает десяток или даже больше местных жителей. Крестьяне сгибаются под гнетом огромных плетенных коробов, но все равно весьма шустро переставляют ноги. Мужчина лет сорока бежит навстречу Витусу Райдону. полы просторного серого кимоно болтаются у него в руках, тощие ноги в соломенных сандалиях лихо поднимают пыль. Мелак, что было сил, заколотил пятками по бокам старого коня. Гири будто почувствовал беду и пустился едва ли не рысью. «Витус!» — прямо на ходу крикнул мягко, «Обождите! Здесь творится что-то неладное!» Витус Саринта ловко развернулся на месте. Гордый под его пседлом вновь поднялся на задние копыта. Проститутка Ксана опять приторно-сладко захохотала. «Ну что еще, Милак?» — правая ладонь Витуса Ринта похлопала коня по шее. «Витус!» — Милак потянул по на себя. Гиря тут же остановился. «Здесь творится что-то неладное. Вон, гляньте!» Милак махнул рукой. «Аборигены едва ли не в панике убегают из этого рукотворного ущелья. Давайте выясним, в чем дело». «Ты говоришь на местном?» Витус Ринт хитро прищурился. «Нет, вы же знаете!» Милак энергично качнул головой. «Давайте хотя бы подождем». «Да ну их всех к черту!» Пятки Витусаринта пришпорили коня, гордый рванул с места едва ли не галопом. «Я свободный человек! Куда хочу, туда скачу!» Проститутка Ксана легкомысленно поскакала следом за Витусом Лайзом. Вскоре ее приторно-сладкий смех звонким эхом завидался между стенами из тяжелых каменных блоков. Мелак... Мысленно пожелал купцу провалиться под землю и пришпорил коня. Пусть не галопом, а вполне бордерой рысью Гири поскакал вперед по дороге. Навстречу вынырнул старичок. Аборигену не меньше двухсот лет. Глава лысая, как бильярдный шар, лицо сморщенное, как сушеная слива. Однако, несмотря на свой весьма почтенный возраст, старичок весьма энергично ковыляет на выход деревянные башмаки гулко шлепают по дорожному булыжник